Летающая машина волков падала прямо на тайгу. Варга глядел в маленькое круглое конце и не замечал никаких признаков жилья, пусть даже и временного. Сплошное зеленое марево, дикая тайга. Как волки собирались сажать свою машину? Ну не на короны же. Но потом внизу произошло какое-то неясное движение. Овальный участок тайги вдруг всколыхнулся, словно потревоженный ветром, и сдвинулся, открывая дыру, видимо, в подземелье искусственное подземелье. Машина отвесно пошла вниз в этот подозрительный провал, легкая как вздох касания, и все, финиш. Дверцу рядом с пилотской кабиной уже открывали. Когда Варга вышел из машины, над головой обнаружился только составленный из квадратных плит потолок, незыблемая, как закон всемирного тяготения, твердь. Уровнем выше над квадратными плитами, надо понимать, шумела тайга. Варга огляделся. Они находились в просторном ангаре, прекрасно освещенном. Некоторые плиты на потолке являлись одновременно и светильниками, причем светильники эти были разбросаны настолько беспорядочно, что Варга стал подозревать в способности светиться просто каждую плиту. В ангаре стояло еще три машины, похожие на только что прилетевшую. Около одной копошились люди, точнее волки. Люди-волки. Его цель и его мечта. Команда невидимок, сейчас, впрочем, вполне видимых, неторопливо выгружалась. Брицала непривычного вида оружия. «Следуйте за мной», — сказал после выгрузки волк-вожак. Варга послушно кивнул. Основная масса прилетевших волков потянулась в сторону, к двери в дальнем краю ангара. Трое, в том числе и девчонка-ретривер, остались сопровождать ажгабадцев. Варга взглянул на своего шефа разведки и безопасности. Тот сохранял бесстрастный вид, но по сторонам зыркал исправно. Родион почти не озирался, его внимание занимал в основном хозяйский чемодан. Они покинули ангар через обычную дверь, совершенно обычную, но вот дальше произошло нечто такое, чего никто из строиц ажгабатцев доселе не испытывал. За дверью была маленькая круглая комнатенка. Единственным предметом обстановки служил небольшой овальный пульт на изогнутой ножке. Пульт казался огромной кособокой поганкой, одиноко взросшей на дне великанского стакана дымчатого стекла. Вожак поколдовал у пульта, Варга почувствовал мгновенную дурноту, тотчас прошедшую, и еще ему показалось, будто глаза на миг подернулись неясным туманом. А потом вожак пошел назад, к входной двери, зачем-то решив вернуться в ангар. Вернее, это Варга решил, что вожак возвращается в ангар. Вероятно, подумал, Варга забыли что-нибудь. За дверью оказался вовсе не ангар. Другая комната тоже круглая, но побольше размерами и на этот раз вполне обставленная. Мебель, правда, выглядела несколько странновато, но большую часть обстановки все-таки удалось свести к стандартным знакомым вещам. Вон то, например, очень напоминает стол, но слишком большой и чересчур замысловатой формы. Вон то более всего смахивает на болезненную помесь дивана с вешалкой, а вот это, вероятно, шкаф, только почему-то низкий и цилиндрический. Вожак прошел через всю комнату, не задумываясь и нигде не задерживаясь, к двери напротив. Эту дверь вожак отворять не стал. Сначала приложил ладонь к стене рядом с косяком, и дверь открылась сама собой. Вожак, сделав запрещающий жест рукой, вошел. Люди из свита остались у входа. Девчонка-волчица глядела на людей, оценивающе. На Варгу и Сулима, по крайней мере. Родион ее интересовал мало. Более всего Варге в глаза бросался пристегнутый к локтю пистолет, и та непринужденность, с которой девчонка его присутствие переносила. Вожак отсутствовал всего ничего, Варга даже не успел поразмышлять об этой девушке. «Входите», — велели им, и пришлось шагать в дверной проем, навстречу чему-то новому и пока неясному, но бесспорно очень важному. В комнате находились трое людей-волков, и, едва Варга их увидел, приведшего сюда волка сразу расхотелось называть вожаком. Вожаками были эти, а тот — офицером, командиром над рядовыми, но ни в коем случае не настоящим вожаком. Офицеры охраны тихонько встали в сторонке. «Здравствуйте, господа!» – поздоровался один из хозяев круглой комнаты. У него был тот же незнакомый акцент, что и у остальных волков. «Прошу садиться!» В этой комнате тоже имелся гибрид дивана и вешалки, и садиться людям предложили именно туда. Разговаривал с ними высокий широкоплечий мужчина, похожий на отставного борца. У него были пристальный взгляд и порывистые движения, но удивление точное и завершенное. Одежда ничем не отличалась от одежды офицера или девчонки, тот же ладный комбинезон и ботинки. О морфеме Варга определенно высказаться не мог, нечто овчарообразное. Двое других выглядели чуточку моложе первого, но заметно старше офицера и его людей. Варга подумал, что еще лет пять от силы десять и они станут почти точными копиями своего предводителя, затем лишь исключением, что морфема один из них больше походил на ретривера, чем на овчара. «Меня зовут Расмус. Это мои помощники, Вином и Лоренца. Давайте договоримся сразу. Спрашивать буду я. Если сумеете отвечать быстро, полно и четко, возможно, мы и поладим. Если нет, вы знаете наши методы». Варга коротко кивнул. Волчьи методы он действительно успел слегка изучить. «Насколько я понял, главный вы», — Расмус обращался теперь конкретно к Варге. «Именно так. Назовитесь...» «Саймон Варга, шеф частной организации закрытого пирамидального типа. Это Слюмхан Муратов, шеф отдела разведки и безопасности. Это Родион, мой стюарт». Расмус, сидящий за одним из изгибов стола, продолжал разговаривать только с Варгой. «Вы доверяете своим людям?» «Вполне». «Цель существования организации. Структура». Варга на секунду задумался. Он чувствовал, что медлить нельзя, но и вопросов главарю волков задавать не хотелось. Но надо было как-то узнать, знают ли волки о биокоррекции 784 года или нет. В конце концов он нашелся. «Мы пытаемся путем научных исследований снова научить людей убивать. Цель организации — мировое господство». Средство достижения цели – получение идеального солдата, который не сойдет с ума, пристрелив первого же врага. Подробнее. 200 лет назад на Земле была произведена коррекция человеческого генома, всем без исключения, с целью подавления немотивированной агрессивности и некоторых атовистических инстинктов, доставшихся нам в наследство от предков-хищников. В результате мир 200 лет прожил без войны, почти без убийств, «Моя организация пытается реализовать обратный процесс». «Насколько успешно?» «Увы, безуспешно. Именно поэтому я искал встречу с вами». «Что вы рассчитываете получить у нас?» Варга снова чуть-чуть помедлил с ответом. «Я так понял, что вы уже являетесь теми идеальными солдатами, которые мне нужны». «Почему вы решили, что мы согласимся воевать на вашей стороне?» «Я так не решил». Варга изо всех сил старался сохранять спокойствие. Я только хотел познакомиться, поговорить и поискать точки соприкосновения. Для начала. О структуре организации по-прежнему не сказано ни слова, напомнил Волк. Организации принадлежит земельный участок в Туркменистане. Там расположены научные лаборатории и постоянно находится большая часть персонала. Сулим отвечает за охрану и разведку. У нас существует разветвленная сеть осведомителей и исполнителей во всем мире. Практически любой интересующий нас биоматериал в конечном итоге попадает в наше распоряжение. Кроме того, организации принадлежит ряд предприятий во всем мире, обеспечивающих финансовую независимость. Во главе организации стою я. У меня есть несколько советников по науке, по безопасности, по политическим вопросам. Что о вас знают в мире? Ничего. Одни считают нас биотехнической базой, другие – закрытым исследовательским центром, одной из ведущих стран мира, причем разные страны зачастую грешат друг на друга. Как вы зависите от правительства Туркменистана? Практически никак. Нынешнему правительству периодически оказывается помощь, благодаря которой оно по-прежнему остается у власти. И если мы не прекратим помогать, будет оставаться еще достаточно долго. По большому счету они от нас зависят даже больше, чем мы от них. «Как вы пресекаете утечку информации?» «Сложилась целая система. Пересказывать ее устройство долго. Вообще-то у меня работают лучшие в мире специалисты. Сулим Ханмуратов, например. Подробности нужны?» «Нет, я понял. Хорошо, что вы знаете о нас?» Варга быстро сообразил, с чего стоит начать. А «Некоторое время назад мир всколыхнула череда убийств, в основном в Берлине». Естественно, нас заинтересовали люди, которые совершили эти убийства в плане генетического материала. Перехват кое-какой секретной правительственной организации привел нас в Алзамай. Попутно выяснился тот факт, что в окрестностях Алзамая чаще, нежели где бы то ни было, засекаются неопознанные летающие объекты. Не сопоставить эти два факта было бы Верхом легкомыслия. После чего я сам направился в Улзама и постарался выйти на вас раньше правительственных агентов со всего мира. Их цель — ваше уничтожение или коррекция. Наша цель совершенно иная. И именно поэтому я надеялся и надеюсь до сей поры, что нам есть о чем договариваться. Как вы видите наше сотрудничество в общих чертах? «На этот раз Варга даже мгновение не колебался. Бесспорно, что из окрестностей Алзамая вам придется эвакуироваться. После того шума, который вы наделали, в покое вас уже не оставят. На мой взгляд, единственным выходом из сложившейся ситуации будет срочная и, по возможности, незаметная передислокация, причем желательно в другую страну, менее развитую, чем Сибирь». Туркменистан в этом плане подходит как нельзя лучше. Моя организация вполне способна предоставить вам площади под базу и обеспечить анонимность. Мир будет считать, что мы просто укрупнились. После того, как вас взяла на карандаш Сибирской службы безопасности, — насмешливо спросил Расмус. — После вашего дурацкого демарша с биноклем на крыше, да по такому следу вся нынешняя свора пожалует в Ашгабад в полном составе, и никакое правительство не сумеет выстоять под нажимом таких политических китов, как Европа, Россия и Сибирь. Но Варга ничуть не смутился. Ничуть. — Да, после того демарша. У меня припасен в рукаве очень жирный туз, господа. Очень жирный. Тут Варга подумал, что волки могут не знать значение слова «туз». Вдруг они не поняли сути людских карточных игр. Но Варга ошибся. «Ну что ж», — сказал Расмус с заметным интересом, «тогда самое время вам зайти с этого жирного туза и поглядеть, найдется ли у нас ответный козырь. Как вы полагаете, Варга?» И в этот момент Саймон Варга окончательно поверил, что сумеет договориться с волками. Ему сразу стало не так тревожно, отчего в голосе еще добавилась уверенности.